Бам, у него есть сведения, что на Новый год ему присвоят рыцарское звание. Как же можно такого посвящать в рыцари? А как раз таких и посвящают. Видный бизнесмен, делец каких мало, крупный наш экспортер. И при этом жлоб, первостатейный. Так что ему здесь делать? Вы обычно не лезете из кожи вон обихаживает жлобов. Успокой, ну, всё ладно. Я понимаю, почему вы меритесь с его вредоносным присутствием, хотя оно мне не по подушает. Он агитирует за медика и, по вашим словам, делает хорошо. Но зачем здесь ранку? Тут она воскликнула: "Ах!" И когда я спросил её, почему она ахнула, она ответила, что подумала о своей хитроумной затее. А когда я спросил, что она подразумевает под хитроумной затеей, она снова ахнула. Неизвестно, сколько еще могло бы так продолжаться. Но она вторично выглянула в коридор, а потом сквозь стеклянную дверь внимательно посмотрела в сад и все объяснила. Ранкл приехал сюда, чтобы продать Тому какой-то антиквариат для его коллекции, но поскольку Том исчез, а Ранклу добираться сюда не ближний свет, я оставила его переночевать. И за ужином меня осенила идея: если задержать его в гостях и почтить день и ночь, я с Толи, Он всё может смягчиться. Она перестала говорить загадками. Я ее понимал. И тогда вы уговорите его откупить всё тапи неправда нажитыми деньгами, не так ли? Вот именно. Я жду подходящего момента. Как только он наступит, я буду действовать с быстротой молнии. Я сказал ему, что Том возвратится через пару дней. А это неправда потому что он не приблизится к дому и на пятьдесят миль, прежде чем я дам ему знать, что опасность миновала, и таким образом Ранкл согласится остаться. Ну и как ваши успехи? Перспективы, кажется, хорошие. Ранкл смягчается с каждым приемом пищи. Вчера вечером Анатоль баловал нас с цыплёнком пчёюк, и Ранкл плетал его за обе щеки, как ленточный червь, мясистый, сидевший в индейке. Я заметил огонь в его глазах. Когда он проглотил последний кусок, еще несколько ужинов, и он готов. Вскоре после этих слов она покинула меня, чтобы переодеться к ужину, и я нисколько не сомневался, что успею облачиться в вечерний туалет за десять минут, и поэтому медлил, погрузившись в размышления. поразительно, что я находился в глубоком раздумье не первый раз за день. Это говорит только о том, как сильно изменилась жизнь. Погадыв в прежние времена я погружался в размышления не чаще, чем раз в месяц. Глава седьмая. Само собой мне угодил в самое сердце рассказ пожилой родственницы о бедственном положении тапи. Кто-то скажет, что человек способен отвести в сторону последнее кольцо, когда влезть на аспер на другой конец бассейна клуба Шалопаев не стоит сочувствия, но повторяю, старая обида давно прошла. И сейчас мне было больно за затопить. Ведь идея про родительницы задобрить ЛП Ранкла сразу показалась мне несостоятельной. Хотя я и сделал вид, что отношусь к ней всерьез. Человека, который носит такую панаму, не разжалобишь, сколько и чем не корми. Чтобы жук вроде ЛП Ранкла раскошелился, его нужно похитить, упрятать в подвал заброшенной мельницы и вставлять ему между пальцев ног зажжённой спички. Да и то он, еще, пожалуй, подсунет вам фальшивый чек. Вот то, что Таппи леслит концы с концами было для меня открытием. Ведь если когда-нибудь и задумаешься о материальном положении близкого знакомого, то скорее всего решишь, что у него все благополучно. Мне и в голову не приходилось, что Таппи может ощущать острый дефицит дублонов. И теперь я понимал. Что мешает собрать духовных лиц во лес епископом и приступить к церемонии? Вероятно, дядя о том взял бы на себя все расходы. Получил он это добро, денег у него хоть лопаты и грибы, но тапи, человек гордый, и он не захотел бы одалживаться перед тестем. Ну, конечно, ему не следовало связывать Анджелу обещанием верности раз у неё дела в таком расстройстве. Ну что поделать с любовью? Она все побеждает, как сказал поэт Подумав минут пять о Таппе, я переключился на размышления о Банджели, который всегда отпедал родственные чувства. Милая и молоденькая глупышка, у которой есть все, чтобы стать хорошей женой, но беда в том, что нельзя стать хорошей женой, если у твоего избранника нет денег, чтобы жениться на тебе. По сути, дела, тебе остается только слоняться из угла в угол, барабанить пальцами по столу и надеяться на лучшее. Жизнь превращается в томительные ожидания. И как должен быть печален удел Анджелы, — думал я, горевать дни напролет и рыдать подушку слезами. Размышляя